Кто смог бы пересказать его мысли? Кто знает, что он чувствовал, стоя с дрожащими губами и со слезами на глазах? На его голове была корона из позолоченной бронзы. Плечи укрывала искусно расшитая императорская хламида. На поясе висел кинжал, рукояти ножны которого были усыпаны изумрудами, сапфирами и рубинами. Некоторое время Калигула стоял неподвижно, точно зачарованный видом огромной пестрой толпы, приветствовавшей его. Наконец, сделав усилия над собой и твердыми шагами подойдя к парапету императорской ложи, он в знак особой благодарности приложил правую руку к рту и три раза изящно повел головой слева направо. В ответ со ступеней цирка раздались новые, еще более восторженные рукоплескания. Император дважды повторил свой жест. То же самое за его спиной проделали оба консула, Ацироний и петроний Негрин, а также Луций Авлвителей, Тиберий Клавдий Друз и невеста Арторий Макрон. Так прошло несколько минут, прежде чем Калигула устроился на мягком пурпурном сиденье пульвинария. Арена уже была заполнена бегающими по ней ланями и косулями. У открытых загонов в вольных позах расположились охотницы, вооруженные легкими луками и маленькими стрелами в колчинах. Две сотни их блестящих глаз выжидательно следили за императорским подиумом. Постепенно толпа успокоилась. Все внимание теперь было приковано к окружению императора. И вот Гней Сентий Сатурнин, один из куринальных идилов этого города, решил, что настал подходящий момент для начала игр. Он махнул рукой небольшой группе волынщиков, стоявших неподалеку от загонов, и они заиграли, объявляя открытие охоты. Зрелище началось, и хотя многие охотницы еще не успели как следует отдохнуть после предыдущего представления, Присутствие императора удвоило их азарт. Каждая старалась отличиться перед ним, показать всю свою ловкость, красоту и меткость. Калигула же не мог не отвлекаться. Почти всех присутствовавших куртизанок он видел впервые, а потому ежеминутно поворачивался к свете, интересуясь той или иной из них. Тогда ему на помощь пришли Ацерроний, Петроний и Вителий которые распорядились, чтобы идилы принесли грифельную доску и сами написали на ней имена участниц представления. Как оказалось, им были неизвестны только трое выступавших — Альбуцилла, Лаодиция и Лициция. Неожиданный император попросил у Клавдия рассказать о происхождении флореальских игр. «Пока ты не начал надоедать с происхождением твоих любимых итрусков с усмешкой добавил он. «Ну, не знаю, что ей сказать», широко улыбнувшись, ответил Клавдий. «Ведь истоки этих игр находятся именно в истории трусков. Но я боюсь снова наскучить тебе и не буду заходить так далеко». «И правильно сделаешь, дядюшка Клавдий. Тогда я должен заметить, что флориальские игры издавна посвящаются могущественной покровительнице нашего народа, который обязан ей богатством и процветанием». Основываясь на древнейших аналах, я могу утверждать, Божественный Гай, что этот праздник возник не позже консуалей, фуриналей, фауналей и компиталий. И Клавдий уже начал пересказывать вступление к своему любимому трактату. Когда внимание Калигулы привлекла большая ложа, находившаяся справа от императорского подиума. В ней так же, как и в ложе слева, Сидели самые знатные представительницы римского общества: жены сенаторов, патрициев, зажиточных всадников и богатых ростовчиков. Там, среди матрон, блиставших лучшими нарядами и драгоценностями, Калигула разглядел свою тетю Валерию Миссалину, которая уже давно не сводила глаз с императора. Как только их взгляды встретились, Калигула сразу охладел к истории и перебил Клавди. «Все-таки, мой всезнающий дядя, твой трактат чересчур зануден. Когда-нибудь я постараюсь выслушать его от начала до конца. А сейчас, чтобы не заснуть, пройдусь к соседней ложе и заодно поздороваюсь кое с кем».